Они остались вдвоем. Елена поняла, что пришла решительная минута. Это так и было. Иван протерзался о ней всю ночь без сна и решил, так ли эдак ли, с наваждением этим покончить. Они молча стояли один перед другим, высокие, величавые, красивые и готовые к схватке. Он невольно отметил, что на шее у неё его новгородский гостиниц, владычное жерелье из голубых алмазов. — Я думаю, нам нечего тратить зряшних слов, — Аленушка, сдерживая дрожь страсти, проговорил, наконец, Иван. — Ты не дура у меня, да и я кое-что смекаю. «Понимаю, батюшка. Своим певучим голосом начала была она, но оборвала. Батюшка вышла тут не совсем у места. Можно и без лишних слов. Мы не ребята Я знаю, чего ты хочешь». Смело подняла она на него свои сияющие черные глаза. «И я не прочь. Но только так. Баловать я не согласна. Ежели ты от меня многого требуешь, то много и дай мне. Говори, чего ты хочешь». Изволь, выпрямилась она и зарумянилась, и еще ярче просияли ее несравненные глаза. Первонаперво ты отправишь свою грекиню, хошь к грекам ее, хошь в монастырь куда, хошь в Москву реку, мне все едино. — Бешеная! — покачал головой Иван, невольно любуясь ею. — Ну? — И я стану на ее место законной супругой твоей. Он засмеялся. — Ты в уме? в уме я сказал тебе что цена моя немалая а ты и до половины дойти не успел а уж испугался а закон я не дияк закон то разбирать насмешливо проговорила она закон а папы на что Повели митрополиту, чтоб было ему виднее, какое поскладнее, что вот, мол, владычица повелела так и эдак, то, пущая икон какая объявится с рукописанием древним, что отныне будут, мол, в этом деле новые порядки, они там придумают». Ты просто рехнулась, Аленушка. «Ну, Софью я удалю, ладно, но...» «Не на торгу мы торговаться-то, играя его ожерельем, — сказала она. Нельзя? Почему?» У нас даже и кровного родства нет. Вон Фрязин твой, Аристотель, сказывал, что их вышний латинский поп Александр, что ли, так да кто-то открыто со своей родной дочерью живет. Да к ней же, вишь, присмолились и два родных братца ее, сыновья поповы, и все верные за великую благодать почитают сапог его поцеловать. А ты только на словах дерз. Тому и виденье никакого не надобно. Смел съел». А мелочь-то пущай стоит, да облизывается, а потом... Ну-ну, не сводя с нее глаз, говорил он, ну. А потом, чуть задохнулась она, а потом ты снимешь золотой кафтан этот, в котором и повернуться нельзя, сядешь на коня боевого, и, поднявши Русь, пойдешь, и я с тобой. Куды? Всюду? Я знаю, что и сидя в палатах твоих ты умеешь раздвигать рубежи Руси, как никто, но это дело долгое, а зачем время золотое терять? Мы сметем с тобой Литву, сметем Ляхов, Ритарей, и пусть будет вся Русь под твоей рукой от Карпат до Студенного моря, а потом, когда силушки у тебя будет вдосталь... Мы, Менгли, гирею дружку твоему шею свернем, а потом повернем, может, на восход солнца, а может, и на запад, как Александр-царь ходил. Недавно дьяк мой тоже мне про него сказывал. Или как великие ханы ходили. «Я хочу...» — она опять чуть задохнулась, ослепленная огневым видением своим, «чтобы ты от края и до края земли один владыкой был, а я чтоб была владычицей твоей. Вот». В сумасшествии своем она была нестерпимо прекрасна, но годы брали свое. «Одно скажу, рехнулась ты, Аленушка. Какое диво в теремах ваших рехнуться!» — усмехнулась она. «Перепел в клетке живет и пощелкивает, и чиз живет, и соловей, а соколу тесно. Ну и соколов сидит у меня в клетках немало, и пущай их сидят, а я сидеть не хочу». «Хочешь меня, я твоя, но дай мне то, чего ни одна до меня не имела. А сорвется не беда, лучше сгореть в бою, чем гнить, по-вашему. Вот тебе весь исказ мой». И гордо закинув голову, она глядела на него сияющими глазами. Высокая грудь ее волновалась,